Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Стивен Бенне, «Дьявол» и Дэниэл Уэбстер. Вот какую историю рассказывают в пограничном краю, где Массачусетс сходится с Вермонтом и Нью-Хемпширом. Да, Дэниэл Уэбстер умер. Во всяком случае, его похоронили. Но когда над топким лугом гроза,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 Жена прихварывает, и у самого нарыв на большом пальце. Нет больше сил терпеть. Ей-ей, говорит Явис Стоун, и глядит вокруг прямо-таки с отчаянием. Ей-ей, хоть душу черту продай. И продал бы. За два гроша продал бы. Сказал он Эдок, и стало ему не по себе. Но, конечно, слов своих назад не взял, потому что ньюхэмширец. А все же, когда солнце село,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 Скоро стал он в округе одним из самых зажиточных людей. Предложили ему в окружную управу войти. Он вошел. Поговаривать стали, что пора его выдвинуть в Сенат штата. Словом, зажила его семья счастлива. Можно сказать, как сыр в масле катаются. Кроме Явиса. Первые годы и он не то жил. Это большое дело, когда человеку начинает вести. Тут и голову потерять недолго.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 Но Дэниел уже на ногах, толкует по-латыни со своими работниками. С бараном Голиафом борется, нового рысака испытывает и отрабатывает речи против Джона Кейкелхуна. Но когда услышал, что к нему пожаловал Нью-Хэмпширец, бросил все дела. Такой уж был у него обычай. Угостил он Явиса завтраком, с каким пятеро не справились бы. Разобрал по косточкам каждого мужчину и женщину из крестов. И, наконец, спрашивает гостя.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 возьмусь вас защищать». «Возьметесь?» — переспросил Явис, еще не смея поверить. «Да», — сказал Дэниел Уэбстер, — «мне еще примерно 85 дел надо сделать и миссурийский компромисс подправить. Но я возьмусь, ибо если двое ньюхэмпшерцев не могут потягаться с дьяволом, тогда нам лучше вернуть эту страну индейцам». Потом он крепко пожал Стоуну руку и спросил,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 Мистер Вебстер. Мистер Вебстер, говорит он, и голос его дрожит от страха и отчаянной отваги. Ради бога, мистер Вебстер, запрягайте коней и езжайте отсюда, пока не поздно. Вы везли меня в такую даль сосед, чтобы сказать мне, что вам неприятно мое общество? Спокойно отвечает Дэниел Вебстер и потягивает себе из кувшина. Жалкий Ягори Мыка, застонал Явис Стоун.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 Промолвил гость очень вежливо, но глаза у него загорелись, как у лисицы в чаще. «Адвокат Явиса Стоуна», — сказал Дэниел Вебстер, — «но глаза его тоже загорелись. Могу ли я узнать ваше имя?» «У меня их изрядно много», — беззаботно отвечал гость. «На сегодняшний вечер, пожалуй, довольно будет облома. Меня часто так величают в здешних краях».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 а ни один американский подданный не может быть призван на службу иностранному князю. Мы сражались за это с Англией в 12 году, и будем сражаться за это вновь со всеми силами ада». «Иностранному?» — повторил гость. «Интересно, кто это называет меня иностранцем?» «Я что-то не слышал, чтобы дья... Э, чтобы вы претендовали на американское гражданство?»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 отвечал незнакомец отхлебнув из дымящегося стакана извините если кое кто из них явится в неприглядном виде дорога у них не близкая при этих словах в очаге вспыхнулось синим дверь распахнулась и друг за другом вошли двенадцать человек если прежде явест он боялся до полусмерти то теперь он стал ни жив ни мертв ибо явились сюда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 и за то, что он хотел этого, он должен теперь нести вечную кару. А ведь в нем есть и доброе, и Дэниел показал это доброе. Кое в чем я яви Стоун черств и низок, но он человек. Быть человеком — печальная участь, но и достойная. И Дэниел показал, в чем это достоинство, так что им проникся бы каждый. Да, даже в аду человек остается человеком, это очень понятно.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 ибо блеск в глазах присяжных и судей потух. И сейчас они снова были людьми и знали, что они люди. «Защита ничего не имеет добавить», — сказал Дэниел Уэбстер, возвышаясь как гора. Собственная речь еще гудела у него в ушах, и он ничего не слышал, пока судья хаторн не произнес. «Присяжные приступают к обсуждению приговора». Со своего места поднялся Уолтер Батлер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 что лошадь бы на ногах не устояла. Он только носком башмака достал гостя, но тот так и вылетел в дверь со шкатулкой под мышкой. «А теперь», — сказал Дэниел Уэбстер, видя, что Явис Стоун понемногу приходит в себя, «посмотрим, что осталось в кувшине. Всю ночь толковать у любого глотка пересохнет. Надеюсь, сосед Стоун у вас найдется кусок пирога на завтрак». Но и сегодня говорят, когда дьяволу случается проезжать мимо топкого луга, он дает большого крюка. А в штате нью гэмпшир его не видели с той поры и поныне. Про Вермонт и Массачусетс не скажу.